Глава 16. Я ничего не видел, я ничего не видел. Тараторилась сумки бакет Зори. Мы выбрались на поверхность, и я с удовольствием втянул носом свежий воздух. Может, прекратишь, попросил его я, слегка хлопнув по сумке. Оттуда сразу же появился Сандаль. Вот это неприятно. Зачем бить-то? Я в чём виноват? Много болтаешь. А что мне остаётся делать? Я всего лишь обувь. Он прав, Цукико. В голове послышался недовольный голос Канон. Не стоит обижать тех, кто этого не заслужил. Судя по тону, Геи перед тобой провинился. Я посмотрел на голубое небо и хмыкнул. С кем это ты? Поинтересовался Баке и тут же понимающе протянул: "А, сама богиня пришла к тебе". Я только кивнул на его вопрос. Юкионна получила то, чего я так долго жду, и получила сразу же. Так почему же ты заставляешь меня, Богиню Ходжу, нервничать? Скажу прямо, это кажется мне неуважением. Да, моя госпожа, произнёс я как можно ласковее. Клянусь, как только расквитаюсь с делом снежной ведьмы, так сразу же попрошусь к вам на парящие острова, конечно, если вы позволите. Ведь сейчас меня там ждёт огромная компания во главе с Верховным. Я прав? Возможно. Уклончиво ответил Ата. Поэтому предлагаю встретиться на нейтральной территории, там, где нас никто не увидит. И где же это? Можно в горах Мору. Димонесса долгое время скрывалась от нас именно там. Плохая мысль. Я не желаю возвращаться в место, где есть проход в Дигок вроде ночи с женщиной, пусть даже из богиней. Это оскорбление? Нет, скорее предложение перенести нашу встречу в другое место. Хорошо, мальчик. Ее голос наконец-то подобрел. Я что-нибудь придумаю и сразу тебе сообщу. Как скажете, моя госпожа. После чего связь с ней прервалась и я облегченно вздохнул. Какое пристальное внимание к твоей персоне! Взял смешок из сумки. Даже канон. Баке, не начинай опять, попросил я. Ладно, ладно, пробормотал он. Хотя твои сестрички точно не оценят. Баке, все, молчу. Пронестись над катам я не составил труда. Я направлялся вниз по течению и видел строящиеся мосты, сноющихся туда-сюда ванов. Работа кипела и это не могло не радовать. Заброшенный перс находился примерно в паре сотен дзю от оставленных жителями деревушек. Хлипкий причал и обветшалые домики не вызывали спокойствия. Наоборот, я опасался, что стоит ступить на них, как все обрушится на голову. И где же? Я внимательно осмотрелся и приметил, что по другую сторону здания расположена широкая дверь, ручка которой казалась новенькой, хоть и потёртой. Ага. Блядь, я в постройку осторожно приземлился, и достав меч, двинулся к двери. Я не знал, что может поджидать впереди, но догадывался, что пошон разместил здесь ловушки, по-другому и быть не может. Вряд ли столь умный Иван вот так просто оставит своё обиталище. Подойдя ближе, уже я было протянул руку, чтобы открыть Но внезапно по спине пробежался лёгкий холодок. Пришлось отступить на несколько шагов. Что случилось? Бакадзори с любопытством наблюдал за моими манипуляциями. Пока сам не знаю, глухо отозвался я. Подняв с земли камень, осторожно бросил в дверь, и как только он ударился о дерево, раздалась пара хлопков и из косяка повалил зеленоватый дым. "О, как!" creкнул Сандаль. "И что это?" А откуда мне знать, я пожал плечами. Скорее всего, какая-то отрава. Да ты у нас бог очевидных вещей, хмыкнул тот. Тогда я достал возмущающуюся деревьяшку и слегка замахнулся. Сокико, успокойся, ты что творишь? завопил он, когда понял, что я планирую сделать. У тебя всё равно нет лёгких, так что не задохнёшься, просто ответил я. Ладно, я признаю, что ляпнул глупость, умолял тот. Только отпусти меня обратно. Я самодовольно улыбнулся и спрятал приятеля в сумку, откуда тут же донесли стихи и прочитания. К тому моменту зеленая дымка уже развеялась, а новый брошенный в дверь камень никак не подтверждал наличия других ловушек. Идем? Обратился к Баке и двинулся вперед. У нас все равно нет выбора. Согласен. С этими словами я аккуратно взялся за ручку и толкнул, но дверь не поддалась. Ладно, тогда будем работать грубо. Он даром мечом разрушил хлипкую древесину, открыв тёмный проём коридора. Узкие стены, невысокий потолок и ступени, убегающие вниз, где царил сущий мрак. Мои глаза не сразу привыкли к нему, но стоило пару раз моргнуть, как смогло смотреть, что лестница не такая уж и большая, и в конце виднеется новая дверь. Что там? шёпотом поинтересовался Бакет Зорь, снова высунув деревянный носок. Ничего особенного, так же тихо отозвался я. И медленно двинулся вниз. Вторая дверь тоже оказалась заперта, и пришлось приложить усилия, чтобы проникнуть внутрь. Родовать мечом в столь тесном пространстве не получалось, но удар плечом выбил дверь с петель. А когда она рухнула на пол, я на мгновение зажмурился, ослеплённый ярким светом. На всякий случай ускорился, и как оказалось, не зря. Ведь в просторном помещении, куда меня вывела лестница, был еще один ван, уже поджидающий непрошенных гостей. Время замедлилось, когда я открыл глаза. Передо мной стоял высокий худощавый неко с топорщущимися во все стороны волосами, а в руках он сжимал нечто похожее на ружье с тремя дулами. Ого! Неужто Пашон зашел настолько далеко, что смог изобрести огнестрельное оружие? Я видел, как у черного ствола вспыхнуло пламя, превращаясь в полыхающее облако. В зале постепенно нарастал гул, отражаясь от стен. Мой противник пошатнулся назад от отдачи. Однако всё это происходило настолько медленно, что я легко подскочил к врагу и лёгким ударом левым локтем сбил его с ног. Вернувшись в обычное русло, время показало, как Ван отлетает в стену со сломанной челюстью. Позади дроп разбивает деревянную дверь на щепки. Я же неспешно подошёл к поверженному противнику, который скулил от боли, не в силах подняться с места. Наверное, сломал кости, но орать он не может. "Ты один?" сухо поинтересовался я. Он никак не отреагировал на вопрос. Видимо, боль и правда настолько сильная, что он сейчас в агонии, или же просто защищает хозяина. А в том, что это подчинённый пошона, я не сомневался. Обведя взором зал, прислушался, но подозрительных звуков не расслышал. "Алхимик, как ты и говорил", прокомментировал Бакадзори, рассматривая пещеру вместе со мной. Над головой каменный потолок, с которого свисают небольшие сталактиты. У холодных стен множество шкафчиков с разнообразными склянками, бутылками и всевозможными химическими аппаратами. По центру зала несколько столов, уставленные такими же агрегатами и колбами с мутной или цветной жидкостями. Как думаешь, здесь есть кто-то еще? – спросил Сандаль, прячась в сумку. Очень надеюсь, что нет, – отозвался я и пошел в глубь помещения. Противник, оставшийся позади, корчился от жуткой боли с переломанными костями и вряд ли доживёт до вечера. Лишать его жизни даруя лёгкую смерть не собирался. Не оставалось сомнений, что этот ублюдок работал вместе с Пашоном, а значит, его руки тоже в чужой крови. Свет исходил от прямоугольных кристаллов, висящих у самого потолка. Я знал, что это, но не чувствовал в них магии. Получается, что алхимик каким-то образом смог создать интересную вещь. Было бы неплохо узнать, что именно это такое. Нашему клану подобное несомненно пригодится. Но не успел я пройти и десятка шагов, как за спиной раздался жуткий рык. Я резко обернулся и увидел, как поверженный Иван бьется у стены в судорогах. Его тело пошло волнами, словно все мышцы одновременно ожили и решили вырваться на волю. Рядом с противником валялась пустая колба. Да твою ж мать! – пробормотал я, сжимая рукоять меча. И почему вы не успокоитесь? Да, я допустил ошибку. Пожалуй, надо было облегчить страдания бедолаги. С другой стороны, я считал его моральным уродом, именно поэтому оставил мучиться. Кто ж знал, что он, как и его хозяин, решит превратиться в жуткую тварь, лишь бы не сдаваться. Послышался треск разрываемой плоти. Посреди рыка раздался безумный вопль, наполненный такой болью, что мне невольно стало не по себе. Тварь мутировала с безумной скоростью. Кожа порвалась, обнажив взбугрившиеся окровавленные мышцы. Череп треснул, и из его кости прорвались мелкие рога, усеившие всю макушку монстра. Челюсти удлинились, а щёки лопнули, позволяя распахнуться огромной клыкастой пасти. И вот передо мной уже вскочило на задние лапы безобразное и жуткое существо, скалясь и пуская слюну. Красные глаза не сводили с меня пристального взгляда. И я видел в них безумную жажду крови и желание разорвать меня на мелкие части. Ну давай, вздохнул я и первым бросился в бой. Монстр так же ринулся в атаку, рассчитывая сбить меня одним ударом. Вот только его планам не суждено было исполниться. Я снова ускорился и нырнул под прыгнувшего противника, зависшего в воздухе. Острое лезвие легко пронзило податливую плоть на брюхе твари. Я проскользнул под монстром, вспарвая его словно какой-то скот. А когда оказался позади, вскочил на ноги и вернул время в обычное течение. В ту же секунду чудовище рухнуло в парицю от меня, заливая все вокруг себя мутной и густой кровью. Его потроха вывалились наружу и стачивая такое зловоние, что я поморщился. Мне до безумия хотелось заткнуть нос, и к собственному облегчению вспомнил про маску. Подняв ее, прикрылся и двинулся к вновь поверженному врагу. Как ни странно, но он все еще был жив. Скулил и волочил лапами по грязному полу, размазывая свою же кровь, но встать уже не мог. Можно было бы оставить его здесь подышать, корчиться в новом припадке огня, но повторять ошибки я не собирался. Ты этого не заслужил, произнес я, и одним ударом отрубил чудовищу голову. Она откатилась под ближайший стол, раскрыв широкую пасть. Потухшие глаза уставились на меня в немом укоре за собственную смерть, но подобное меня уже не волновало. Охренеть. Бакет Зорьев высказал наши общие мысли. Вот это громадина. Да, видимо, ученик Пашона. Я отошёл чуть в сторону, чтобы не испачкаться в этой луже. Может быть, задумчиво пробормотал Сандаль. А если это был не ученик, а пленник, ты не думал об этом? Сразу убил его. Выстрел почти в упор явно не говорит о добрых намерениях парня, ответил я. А потом он превратился в монстра, явно намереваясь меня убить. Будь он пленником, то сидел бы в кандалах. Но даже если б его заставили работать на алхимика, то я не вижу смысла превращать себя в чудовище. Возможно, вздохнул Баке и спрятался обратно. Надеюсь, больше таких мы не встретим. Уж как я на это надеюсь.